Глава 19. Обычный студент порой способен принести больше неприятностей, чем хорошо подготовленный враг. Народная мудрость. «Не зон неуверенно спросила Верия, когда я, воровато оглянувшись, завернул за угол и чуть не столкнулся с ней нос к носу. Я улыбнулся. Привет. Что случилось? Девочка помялась. Я хотела с тобой поговорить. Это я понял. «О чем именно?» «О том, что случилось на уроке мэтра Лонера». «Ты что, другого времени найти не могла?» Изумился я, и она моментально насупилась. «А когда еще?» «На основах ты сидишь за столом мастера Нарди, в столовой слишком много народу, целительство сегодня отменили, а больше наши потоки за эти два дня нигде не пересекались?» «Я хмыкнул». «Верно. Так что тебя интересует?» «То, что ты сказал нам тогда, правда?» — тихо спросила она, глядя на меня из-под лоби. «Тебя действительно воспитывал некромат?» Я пожал плечами. «Возьми в книгохранилище копию реестра, проверь, стоит ли там мое имя, затем загляни в справочник аристократических семей Сазула и проследи родословную, если так уж интересно. Заодно проверь, кто такие невзуны и каким даром они владели». «Как же тогда вышло, что ты родился светлым?» «Не ко мне вопрос, но все-таки я вздохнул. Тебе что делать нечего, кроме как интересоваться моим происхождением?» Вирия отступила на шаг и, смирив меня пристальным взглядом, покачала головой. «Я просто хочу выяснить, откуда ты узнал, как справляться с зомби». «Книжки умные читал, пренебрежительно фыркнул я». «Одних книжек мало», — на удивление рассудительно заметила она. «В клетке ты вел себя так, будто уже встречался с мертвяками. Ты совсем не испугался». Я мысленно погладил девочку по умной головке и кивнул. «Когда твой отец некроман со стажем, по замку то и дело носится сбежавшая из лаборатории нежить, а в склепе проживает фамильное привидение», Трудно не запомнить элементарные правила. У меня достаточно поздно открылся дар, так что никто до последнего не знал, что с ним что-то не то. Соответственно, обучали меня как будущего мэтра книги, походы на кладбище, работы с трупами. То есть, ничего нового ты на уроке Лонера не увидел? С подозрением уточнила Верия. «Вообще-то увидел», — неожиданно усмехнулся я. Мне впервые в жизни довелось наблюдать, как светлые и темные маги вместе упокаивают нежить. Она слабо улыбнулась. Да, это было дико. Наверное, твой отец сильно разозлился, когда узнал, что ты светлый. Я хмыкнул. Если бы мой настоящий отец обнаружил такую подставу, я бы, вероятно, не дожил до совершеннолетия. Такого позора наш род просто не стерпел бы они в зуны с ними уже случались подобные конфузы так что мое происхождение никого не удивит скажем так барон был весьма расстроен данным обстоятельством обтекаемо ответил я и будучи будучимэтром старой закалки приложил все усилия чтобы факт моего рождения не стал общеизвестным понимаю прикусила губу девочка со мной случилась такая же история когда я случайно Подняла любимого котенка, которого загрызли соседские псы. Я вопросительно приподнял брови. «Тебя хотели убить?» «Хуже», — отвернулась Вилье. Отвели на кладбище, оставив на могиле прабабки, сказали, что это ее вина, якобы спуталась с некромантом. «Поэтому пусть сама теперь воспитывает свое отродье, если, конечно, сможет вернуться с того света». «Это были твои настоящие родители?» — спокойно уточнил я, не на миг не усомнившись, что девочка говорит правду. «Да». «Они еще живы?» «Не знаю. Это было семь лет назад, и больше я туда не возвращалась». «А где ты родилась? Не подскажешь?» Нейтральным тоном осведомился я, и Верения приязненно дернув плечом вдруг с вызовом вскинула голову. «В твоем баронстве, в одной из деревень» от которой, как я слышала, по вине твоего отца ничего и никого больше не осталось. На мгновение я опешил только сейчас, сообразив, почему поначалу она держалась от меня подальше, а потом вдруг начала искать повод для встречи. Потом подумал о том, что, вероятно, ее прапрадедом был кто-то из моих, да, теперь уже моих, родственников, то есть предков барона Невзуна. Наконец решил, что не зря ее прикрыл, после чего положил руку на напряженное плечо девочки и негромко сказал. «Будем считать, что старый барон за тебя отомстил. Те люди, которых мы с тобой оба почти не знали, умерли очень неприятной смертью. Со мной он тоже обошелся не лучшим образом, поэтому о его смерти я не жалею. И должен тебе сказать, что... В этот момент, где-то неподалеку, раздались быстро приближающиеся шаги, И мы одновременно вздрогнули, а я еще и осекся. Кого там демона принесли? Да еще так не вовремя. Потом поговорим. Скорговоркой пробормотала Верия, тревожно зазиравшись, а затем скинула мою руку и торопливо отступила в сторону. Приходи сюда завтра после уроков. Думаю, нам есть что обсудить. После чего накинула на голову капюшон мантии и стремглав умчалась в направлении холла. Через несколько секунд там тихонько загудела телепортационная арка. Затем кто-то вышел из второго портала и проследовал к лестнице. Звуки шагов из другого конца коридора тоже смолкли. Какой-то адепт свернул в направлении лабораторий. Видимо, отработчик. А я, наверное, еще пару минут озадаченно топтался в полутемном закутке. Пытаясь понять... «Нужно ли мне рассматривать поступившее предложение о встрече как приглашение на свидание?» «Или за ним стояло что-то еще?» Совершив набег на столовую и до отвала накормив зубищу, я позволил себе потратить оставшиеся до отбой часы на проверку ее успехов, которые впрямь оказались настолько грандиозными, что уже завтра к обеду мы должны были достигнуть нужного тоннеля. Не побоявшись испачкаться, я самолично пролез в прорытый тварью ход и не погнушался пройти его до конца, проверяя магический фон. Зубище в это время, радостно сопя и возбужденно попискивая, следовало за мной по пятам, используя любой повод, чтобы вытереть о мои штаны липкие слюни. А когда я убедился, что ближе к концу проходов он действительно начал постепенно повышаться, и рискнула ее похвалить, так осчастливилась, что своим рыком едва не обрушила стены, после чего принялась носиться по потолку, чуть не загубив на корню всю нашу затею. Пришлось сделать эмоциональной твари внушение и пригрозить отнять источники, если она не угомонится, после чего притихшая нежить прекратила, наконец, буйствовать, понурилась и больше не смела отвлекать меня по пустякам. В свою комнату я вернулся уже перед отбоем, успев напоследок еще раз заглянуть в столовую и утащить оттуда несколько сиротливо лежащих на подносе пирожков. Нич, наверное, тоже пообедать не успел, так что вернется наверняка голодным и злым и не расскажет мне ни словечко до тех пор, пока не насытит свое прожорливое брюхо. Как выяснилось, старался я зря... Потому что мастер твишоп так и не появился. Ни за то время, пока я проглядывал домашку, никогда отправился мыться, ни даже когда погасил свет, решив в кои-то веки лечь спать пораньше. Он не появился и утром, когда я с хворчанием выбирался из постели и, отчаянно зевая, пытался привести себя в порядок. Не перехватил меня по пути в столовую, не свалился в тарелку во время завтрака, и даже после него не подал никакого знака, чтобы я был на чеку. Так что мне пришлось в одиночку топать на занятия, терпеливо ожидая, пока что-нибудь решится. Погруженный в собственные размышления, я почти не обращал внимания на старания мастера Зодиса Краша, взявшего на себя нелегкий труд, объясняет неграмотным первогодкам основы алхимии, поскольку его занятия, в отличие от других, было сдвоенным и длилось целых пять часов вместо обычных двух с половиной, то времени на обдумывание у меня было море. Я со спокойной душой пропустил мимо ушей водную часть и оживился лишь когда чедушный старичок со всклокоченной седой шевелюрой и с аккуратным пенсне на крючковатом носу объявил, что на сегодняшнем практикуме мы вольны сами выбирать в учебнике зелье, которые должны будем сварить за оставшееся до конца урока время. Честно говоря, подобный подход к занятиям я встречал впервые. Обычно адептам навязывали тему и не допускали отклонений. Это было привычно, понятно и, разумеется, скучно. Особенно в конце рабочей недели, когда энтузиазм даже у самых любознательных студентов начал сходить на нет. Однако у мастера Краша получилось пробудить интерес адептов к своему предмету. Поэтому, когда он с хитрой улыбкой отошел от доски и предложил порыться в сваленных на столе ингредиентах, даже я не удержался и с неподдельным любопытством принялся изучать материал. К моему удивлению, мастер не пожадничал и выложил на стол почти все известные мне компоненты для приготовления целого ряда снадобий, некоторые из которых были нужны нам с ничем, как воздух. Там были и набросанные в жутком беспорядке травы, и собранные неопрятные горкой минералы, и редкие корнеплоды, и грибы, и плесень, и демон знает что. Единственная проблема заключалась в том, что все эти ингредиенты нуждались в предварительной обработке. Кости следовало перед использованием истолочь, и минералы измельчить, плоды размять, травы обмыть и просушить, грибы отварить, а на все это требовалось время. Даже с учетом того, что на алхимию руководство отвело вдвое больше часов, чем на любой другой урок, для работы со сложными зельями его все равно могло не хватить. Тем не менее, задумка светлого вызвала мое одобрение а возможность выбора неподдельно порадовала. В результате, оглядев предоставленный материал, я решил совместить приятное с полезным и немного поэкспериментировать. «Какое зелье вы выбрали, адепт?» Осведомился добрый старичок, когда я подошел к столу и принялся копаться в беспорядочно наваленных травах, пока остальные лихорадочно перелистывали учебник в поисках подходящего рецепта. «Зелье удачи, мастер!» «Очень смело!» – одобрил мое решение профессор и тут же сунул любопытный нос в отложенную мною кучку. «Вам знакомы его свойства, молодой человек?» Я улыбнулся. «Конечно, это зелье используют для увеличения вероятности происхождения наиболее ожидаемого в данный момент времени события». Скажем, получение хорошей отметки на зачете, знакомство с красивой девушкой, исполнение заветного желания. Гарантии, конечно, небольшие, что все произойдет именно так, как хочется. Но, тем не менее, вероятность того, что желание сбудется после употребления зелья, повышается настолько, что ее можно считать статистической закономерностью. «Верно» кивнул профессор, кинув на меня серьезный взгляд. «Ожидать от этого зелья грандиозных перемен или надеяться, что вы на пустом месте, заработаете целое состояние, не стоит. Но, пожалуй, работа с ним – задача для адептов постарше и поопытнее вас. Вы не хотели бы взять рецепт попроще?» Я покачал головой, продолжая со знанием дела отбирать материал. Простые отвары и настои мы готовили с наставником дома. Повторяться уже неинтересно. Поэтому сегодня мне хочется попробовать что-то новое. Но вы выбрали гелья из программы второго курса. Снова попытался отговорить меня Светлый. Давно хотел его сварить, но никак руки не доходили. Вы же не против небольшого эксперимента? <сосы> э нет. Неожиданно сдался маг. «Кажется, теперь я знаю его слабое место. Надеюсь, рецепт зелья вам известен?» Я спокойно кивнул. Я прочитал его в практической алхимии мастера Вигдаса, которая есть в нашей семейной библиотеке. Мастер Краш недоверчиво прищурился, издвинув пенснен на кончик носа, изучающе на меня посмотрел. «Вы хотите сказать, что помните его наизусть?» «У меня очень хорошая память», — заверил его я и, доложив в стопку еще несколько зеленых пучков, предложил. «Можете сами проверить, правильно ли я выбрал компоненты». Профессор только хмыкнул, когда я потянулся к минералам и отложил в сторону пару неопрятных на вид камушков. «Я и так вижу, что вы чувствуете себя вполне уверенно, так что попробую поверить вам на слово» и с удовольствием прослежу за ходом вашей работы. К счастью, практика оказалась индивидуальной, поэтому я мог не бояться неумелых помощников и полностью контролировать процесс. Более того, я умышленно выбрал самое дальнее от преподавательского стола место, откуда было прекрасно видно, кто чем занят, кто с кем спорит и кто у кого пытается отобрать понравившийся рецепт. Когда я приступил к работе, одноклассники только-только определились выбором, и неорганизованные толпы потянулись к столу с ингредиентами, когда у меня уже вовсю пылала спиртовка. Они как раз обнаружили, что для большинства зелий нужны одинаковые компоненты, только в разных количествах, из-за чего спрос на некоторые травы поднялся неимоверно. И они, как следовало ожидать, моментально закончились. Когда же у меня закипела вода, класс с неприятным удивлением обнаружил, что лаборатория алхимика не рассчитана на такое количество учеников и не может обеспечить адептов должным количеством рабочих столов. Свой я, разумеется, захламил подручными материалами так, что второй человек там бы не поместился. А вот менее догадливым адептам пришлось с боем отвоевывать рабочее место порой деля его на двоих, а то и на троих. Пока мастер Краш пытался разобраться в поднявшемся гвалте и рассаживал недовольных адептов по местам, я деловито подготовил травы и столок в ступке минералы, аккуратно разложил все по тарелочкам, что-то нагрел, что-то напротив остудил, размельчил, а из чего-то просто выдавил сок, а затем начал потихоньку соединять а в основном котле. — Неплохо, — одобрительно заметил преподаватель, когда над варевом начал виться зеленоватый дымок. — Теперь вижу, что вы действительно читали практическую алхимию. Не отрывая взгляда от побулькивающего состава, я угукнул и, дождавшись момента, когда дым посветлеет, по очереди бросил в косел последние травки. Затем, не прекращая помешивать, добавил истолченную пяточную кость кролика, высыпал порошок из зубов гадюки, скрупулезно отчитал про себя 37 секунд и лишь после этого бережно снял котел с огня. Фух, кажется, готово. Зелья по объему получилось немного, всего-то на три пробирки и десяток полноценных глотков. Но я специально выпаривал воду, стараясь добиться нужной концентрации, и теперь этого невзрачного, прозрачного как слеза раствора должно было хватить на то, чтобы треть нашего курса удачно сдала годовые экзамены. «Вы позволите?» – вежливо осведомился преподаватель, вооружаясь пипеткой. Я снова кивнул, только тогда он склонился над котлом, аккуратно переливая зелье в чистую пробирку, затем остудил на пару минут оставив меня без внимания, помешал, зачем-то понюхал, после чего радостно хмыкнул и огляделся в поисках подопытного. «Где-то у меня была живая крыса». «В клетке», — подсказал внимательно я, незаметно высыпая в котел припасенную заранее травку, на подоконнике. «Ах, да, точно. Адепт, новор. На голос мастера неохотно обернулся от своего стола крепыш, которого я помнил еще по лечебнице. «Принесите мне, пожалуйста, крышу. Она находится как раз за вашей спиной». Одноклассник метнул на меня подозрительный взгляд, однако, поставив на край моего стола клетку с тревожно заметавшимся внутри грызуном, почему-то не вернулся к себе, а остался стоять рядом, С интересом, следя как профессор набирает зелье в пипетку и открывает дверцу клетки. Профессиональным движением, вытащив негодующе пискнувшую крысу, а мастер, сжав пальцами основание ее шеи, тихонько выдохнул ей в морду слабенькое удушающее заклятие, а когда грызун от нехватки воздуха распахнул пасть, ловко влил туда три капли раствора. Как считаете? «Через какое время зелье должно сработать?» — спросил он, возвращая отдышавшуюся крысу на место. Я прикинул примерный вес грызуна, концентрацию раствора и ответил. «Минут через десять-пятнадцать». «Хорошо, подождем». «А примерные сроки воздействия не укажете?» «Думаю, около двух часов». Очень хорошо, удивился старик и испытующе на меня посмотрел. Если у вас получится, я, пожалуй, рискну поставить вам оценку отлично, за первые занятия и зачет за полугоденья взон. Рецепт действительно сложный и требует определенных навыков. А я всегда считал, что талантливых студентов надо поощрять. Я улыбнулся, ловлю вас на слове, профессор. Не возражаете, если оставшийся раствор я заберу с собой? Надеюсь, не для того, чтобы использовать его на экзаменах, усмехнулся маг. Учтите, правилами это запрещено. Ну что вы, профессор, чисто для научных целей. Я не против. Великодушно разрешил он и отошел к другим ученикам, не заметив, что сваренный мною раствор Прямо на глазах приобретает ядовито-зелёный оттенок. Припрятав своё сокровище во внутренний карман Майнте, я решил не тратить время попусту и взялся за уборку, справедливо рассудив, что 15 минут как раз хватит, чтобы продемонстрировать эффективность зелья. При этом клетка с крысы откровенно мешалась, поэтому я собственноручно отнёс её на прежнее место, чтобы не опрокинуть. На обратной дороге немного задержался, чтобы посмотреть, как идут дела у Верии, но юная Митреса снова сделала вид, что меня не существует, поэтому поговорить с ней не удалось. Когда назначенное время подошло к концу, а мой стул очистился от посторонних предметов, адепты начали оборачиваться и с нетерпением поглядывать на крысу. Чего они ожидали увидеть, я не знаю, потому что внешне она не изменилась и вела себя на удивление спокойно. Однако этот факт почему-то вызвал море усмешек, перемигиваний и злорадных взглядов, которые я перенес стоически, и не отреагировал, когда Крепыш получил момент и, проходя мимо меня, издевательски заметил Не повезло ни в зон зелье-то не сработало. Мастер Краш, если услышал, то виду не подал, но, судя по его лицу, все еще во мне не разочаровался, и не напрасно, потому что когда отправившийся за очередной порцией трав набор оказался возле подоконника, то неожиданно сцепился ногой за полу мантии одного из адептов и потерял равновесие, самым нелепым образом грохнувшись на колени, а затем впечатавшись лбом точно в край преподавательского стола. При этом в процессе падения толкнул соседа, и задел локтем стоящую на подоконнике клетку. От удара та, конечно же, рухнула на пол, отчего боковая дверца распахнулась, и испуганно верещащая крыса опрометью выскочила на свободу. Пошатнувшийся адепт, которого зацепил Новор, схватился за первое, что попалось ему под руку, а именно за треногу с готовящимся огненным зельем, которое от толчка качнулось, а висящий на ней котел сильно накренился, отчего горячий раствор выплеснулся не только на мантию своего создателя, но и на стол и даже на пол, в изобилии разлившись под ногами адептов. Следом туда же грохнулась зажженная спиртовка, мгновенно воспламенившая опасную жидкость. Малейшей искры хватило, чтобы весь стол, пол вокруг него и мантии сразу трех бедолаг заполыхали жарким огнем. Кого-то при этом обожгло. Кто-то успел скинуть себя загоревшуюся ткань и поспешно отпрыгнуть в сторону, толкая замешкавшихся соседей и сметая со своего пути столы и стулья. Кто-то, услышав крики, с перепугу насыпал в свой котел не ту травку, отчего готовящееся изделие рвануло прямо там. У кого-то при виде взметнувшегося пламени дрогнула рука, и вместо трех капель настоя в котел упало сразу десять, отчего его содержимое вылезло на стол безобразной грязно-коричневой кашей. Попав на пол, ее частицы смешались с тем, что пролилось, просыпалось и упало туда мгновением раньше. Начавшаяся реакция вызвала сильное задымление в лаборатории от которого паника среди студентов выросла почти на порядок. Следом появился мощный, густой, насыщенный до аромат давно не чищенной канализации. Но потом, наконец, работала система защиты. На испуганно взвывших адептов освежающим дождем пролилась вода, погасившая огонь на полу и прибившая тяжелые волны дыма. Воздух посвежал, украсившая полжижа, растворилась в недрах очищающего заклинания. В это же самое время открылась входная дверь, куда юркнул вырвавшийся на свободу грызун и тут же исчез из виду. «Правда, этого кроме меня никто не увидел». Адептов больше интересовала испачканная одежда, обгоревшие учебники и проваленное задание по алхимии. «Невзун, что вы наделали?» Едва помнившись от потрясения, подскочил ко мне мастер Краш, а следом за ним в мою сторону обратились все без исключения взгляды. «Что за компоненты туда положили?» «Хороший вопрос. Наверное, следовало повременить с теми травками. Собственно, по отдельности они не представляли собой ничего интересного. Однако добавленные в нужных пропорциях в правильное время и правильной последовательности одна из них усиливала эффект готовящегося зелья, вторая связывала удачу объекта, выпившего его, с неудачей окружающих его людей, а третья меняла воздействие уже остывшего зелья на прямо противоположное. Иными словами, вызывала у нужного объекта тотальное, невероятное и просто-таки «Катастрофическое невезение на последующие два-три часа». Впрочем, профессор узнать об этом не обязательно. Не обращая внимания на приходящих в себя адептов, я спокойно пригладил мокрые волосы и поправил сбившийся воротничок. Наверное, немного перестарался с травками. «Какими еще травками?» – взбеленился мастер Краш то за зелье вы сварили я же сказал зелье удачи что ну крысе ведь помогло резонно заметил я аккуратно отступая от преподавателя я конечно не настаиваю на зачете но как минимум хорошо как мне кажется за это урок честно заслужил у профессора побагровело лицо и как то нехорошо загорелись глаза я прям порадовался что он не огневик и не может сейчас шарахнуть каким-нибудь огненным заклятием. Подумаешь, лаборатория чуток подгорела и пропахла за пару мгновений с точными водами созола. Ну, адепт перепугались. Ну, задымилось тут что-то. Но никто ведь не пострадал. Раз так, то я считаю, что урок прошел удачно. Разве нет? Вон! Наконец выдохнул в светлой бурави меня глазами. «Никаких зачетов! Никаких хорошо, отлично! На отработку явитесь в первый же день следующей недели и в письменном виде доложите мне состав всех до единого зелий и с чем первого полугодия!» Я вздохнул. Что ж, могло быть и хуже. Я бы на его месте заставил меня сперва все тут убрать, а уж потом выгнал их класса. Но раз он не хочет, я пошел. — Всего доброго, профессор! — вежливо попрощался я и, отвернувшись, беспрепятственно покинул разгромленный кабинет и своих невезучих коллег. С некоторым огорчением предвидя бесполезно потраченный вечер в начале следующей недели, но все же с радостью прижимая к груди пробирку с приобретенным зельем.